Глава 153. Катаклизм. Часть вторая. «Нам больше не о чем говорить. Уходите!» Усмехнувшись, посоветовал им Крокта. Рыцари приглянулись между собой. Они знали, что не смогут остановить Крокту, если он решит атаковать их. Крокта победила Дондатора, и простым рыцарям не одолеть его, даже если не притащат сюда всю рыцарскую дивизию. «Крокта, я видел поединок!» Обратился Корку-рыцарь с самым высоким статусом. «Я уважаю ваши навыки. В этом смысле я хочу сказать вам». Рыцарь посмотрел на жителей. Он прекрасно понимал, почему жители хотят покинуть юг. Однако рыцарь не мог пойти против воли императора. «Не пытайтесь идти против его величества. Для всех будет лучше, если вы присоединитесь к империи и будете с нами. Его величество обещает вам богатство и честь Крокта пристально посмотрел на рыцаря. Тот говорил с полной серьезностью. Отчего орк горько улыбнулся. Люди оценивали этот мир, основываясь на своих собственных взглядах. Крокто понимал, что рыцарь уважает его, однако им никогда не быть по одну сторону баррикад. Однажды они встретятся на поле боя и, возможно, скрестят мечи. Но не сейчас. «Моя честь отличается от вашей чести», — сказал Крокто, чувствуя печальную иронию судьбы этого мира. Ответ был отрицательным. Рыцарь кивнул и, посмотрев на жителей, произнес. Не думайте, что если вы сейчас с Кроктой, то и потом будете в безопасности. Жители Юга должны повиноваться Его Величеству. Жители порядком нервничали. Они не думали, что Империя установит такой жесткий контроль. Их лишили самого главного – свободы выбора делать то, что нравится, и идти туда, куда хочется. И все это началось с появлением Императора. «Проклятый Император!» Вругались жители, глядя в спины удаляющихся рыцарей, после чего поблагодарили своего заступника. «Спасибо! Вы очень помогли нам, Крокто!» «Пустяки!» э, это не пустяки! Интересно, сможем ли мы добраться до севера?» Их первой целью был эльфийский город под названием Ризнари. Это был свободный город, расположенный неподалеку от Маларда, в котором можно было встретить представителей абсолютно всех рас. Однако, основываясь на появлении рыцарей, империя решила взять под контроль все дороги, ведущие с юга. В связи с этим жители сомневались, что смогут добраться до места назначения. «Я бы предпочел отправиться в спаду, сказал кто-то из беженцев. «И зачем? Если мы пойдем в спаду, то нам непременно придется сражаться с Империей. Если выбирать одно из двух, то лучше сражаться против Империи, чем за неё. Может, нам стоит просто пойти и посмотреть? Ты только что все и так видел. Нас просто поймают и дело с концом!» «Крак-то, глядя на юг...» Может, нам не стоит пока что в это лезть. Точка Покачав головой, спросил Тио. Да, но у меня нет выбора. Чтобы сражаться с императором, у нас должны быть войска. А здесь, как я погляжу, не особо говорят желанием воевать. Точка. Товарищам представился шанс победить великого вождя на Севере, потому что на их стороне были войска темных эльфов. Таким образом, чтобы избавиться от императора, крогти нужны были силы, враждебные императору. Вскоре император раскроет свои амбиции. Поэтому разумнее было бы дождаться его столкновения с силами эльфов, гномов и орков. Но Крокто то не хотел этого делать. Я поеду в воспаду и подумаю. Ясно, точка. Разобравшись текущей ситуации в Эспаде, он примет окончательное решение касательно своих дальнейших действий. Возможно, нам стоит организовать небольшой привал, точка. Дискуссия между жителями продолжалась. Они должны были решить продолжить им двигаться в сторону севера или же отправятся во спаду вместе с Кроктой. Я пойду дальше на север. Рыцари меня не запугают. И как ты собираешься с ними справиться? Я буду продвигаться медленно и очень осторожно. Что ж, в худшем случае меня просто призовут в армию. Не факт, что они оставляют беглецов в живых. К тому же лучше через неделю сразиться в спаде, чем через какое-то время на стороне Империи. Но с этим не поспоришь. Пока они продолжали обсуждать свои планы, группа Крокты достала из своих сумок кухонную утварь, и взялась за приготовление еды. Сейчас было обеденное время, жители сели и приготовились как следует подкрепиться, продолжая высказывать свои мнения относительно того, что им делать дальше. Тщательно пережевывая говядину, Крокто смотрел на далекий горизонт. Если бы это было обычное путешествие, то он спел бы свою песню, однако появился этот проклятый император и полностью испортил его настроение. Крокто понимал, что не успокоится, пока не сотрёт с лица земли тех, кто уничтожил Ласту. После битвы с императором нечто подобное он уже говорил перед битвой с великим вождем. Вернемся в Гридоре и отдохнем. Великий вождь, а теперь император. Боюсь, что если мы остановим императора, то следующим на очереди окажется какой-нибудь бог точка. Усмехнулся Тио. Если у нас на пути встанет бог, то придётся избавиться от него. ха ха, -ха, -ха, -ха, -ха Привал подошёл к концу и группа крок поднялась со своих мест. Затем они посмотрели на жителей, которые уже пришли к окончательному решению. «Мы поедем в спаду! а мы пойдем на север!» Жители решили разделиться на две группы. Одни все таки хотели попытаться добраться до Ризнари, в то время как другие решили отправиться в Эспаду. По пути в Ризнари была высокая вероятность встречи с имперскими рыцарями, однако они совершенно не хотели воевать против императора. «Это будет опасно! Они не убьют нас! В лучшем случае мы будем наказаны!» а затем призванный императором. Надеюсь, еще увидимся. Что ж тогда?» Разделившись, жители принялись прощаться друг с другом. «Удачи! Надеюсь, нам всем повезет. Жизнь — это выбор, если бы я только мог видеть будущее!» Слушая их разговор, Крокто вспомнил о своем навыке. Используя глаза серого бога, он мог увидеть жизнь другого человека. Однако он не хотел применять его... Это было отличное умение, но смотреть на отведенное тому или иному человеку количество времени было невыносимо. В частности, когда Крокто выяснил, что старейшина была другим миром, он стал еще неохотнее использовать его. Крокто не хотел красть у других настолько личную вещь, как знание о том, когда он умрет. Кроме того, он не хотел, чтобы его действия стали зависеть от этого умения. В полном соответствии со своим названием, данный навык был чем-то из сферы деятельности богов. Однако сейчас Крокте казалось, что он должен увидеть, какая судьба их ждала. Если он использует глаза Серого Бога, то сможет догадаться, будут ли жители убиты рыцарями, или же смогут безопасно добраться до эльфийского города. Крокте помедлил, а затем использовал навык, глядя на удалявшихся жителей. И вот над их головами что-то появилось. Крокте порядком нахмурился. В ближайшем будущем их ждала смерть, над их головами светилось одно и то же число, Им было осуждено встретить свою смерть, причем в один и тот же день. «Стоп!» «Ха?» «Они...» Начал было говорить Крокто, однако затем повернул голову и... Числа над головами тех, кто стоял рядом, ничем не отличались от тех, которые направлялись на север. Крокто опустил глаза, не в силах больше смотреть на судьбу тех, кто шел прямиком в бете смерти. Он увидел, как под его ногами копошатся муравьи, Они, как и люди, казались беззащитными перед уготованной им судьбой. Смерть была одинаковой как для людей, так и для муравьев, причем не только они, но и сама земля, на которой стоял Крокто, однажды будет уничтожена. Крокто снова пожалел о том, что использовал глаза Серого Бога. Каждый раз, когда он их использовал, мощь этого умения увеличивалась. Ему даже дышать было тяжело, глядя на мир смерти через глаза Серого Бога. «Крокто, ты чего замерточка?» Подойдя к нему, спросил Тиё. Крокто не хотел видеть цифру над головой Тиё, а потому он попытался остановить действие навыка, но в этот момент... Изначально глаза Серого Бога было пассивным умением. Системное сообщение. Нет, это было послание от самого Серого Бога. При первом использовании эффект умения должен был всегда оставаться активным. Крокто покачал головой. Так не должно было быть. Однако, поскольку это божественный взор... Глаза серого бога были преобразованы в умения, которые вы могли бы активировать и деактивировать. Теперь вы видите, что мир полон смерти, стоящие возле вас люди в ближайшем будущем встретятся со смертью. Хотите ли вы спасти их? Каков будет ваш выбор?» Она задала вопрос к Рокте, и он, медленно открыв глаза, ответил на него. Клан неба и земли действовал согласно стратегии финансовой отдачи. Члены «Неба и Земли» были заядлыми игроками, зарабатывающими себе на жизнь в играх. Поэтому, когда было объявлено о выходе старейшины, они бросились в нее стремясь заработать побольше денег. И пока что это им удавалось. Они снимали и выпускали свою собственную программу под названием «Небо и Земля ТВ». Занимался ею один исключительный человек, который снимал видео различных сражений и прочих событий жизни клана «Небо и Земли» в режиме реального времени. Когда «Небо и Земля ТВ» стало популярной, Она стала сотрудничать с телестанциями и даже стала национальной программой. Окно чата стало настоящим полем боя. Те, кто симпатизировал клану Неба и Земли, хвалили их, приветствуя больше войны по побоищ, таким людям было все равно на недавнее разорванное соглашение. они должны поддерживать свое влияние! Предательство ничто! Стань сильнее или умри! Такова старейшина!» Были и другие, которые подвергали сомнению чрезмерную воинственность клана Неба и Земли. Они критиковали их высокомерное отношение к другим игрокам и издевательства над более слабыми. Из-за них люди бросают старейшину. Сколько деревень было уничтожено? Посмотрите, сколько контента исчезло из игры! На что только смотрят разработчики? Несмотря на определенную критику, клан Неба и Земли гордился своим величием. Людям нравилось смотреть на лучших. Сражения, в которых принимал участие клан Неба и Земли, брали наивысшие рейтинги. В частности, особой популярностью пользовалась работа Роммеля, который управлял своим войском, словно настоящий дирижер оркестром. Однако сегодня, прямиком в разгар очередного сражения с участием клана Неба и Земли, внезапно появилось системное сообщение. «Внимание! Системное сообщение! Спасибо всем игрокам, которые любят посещать Старейшину! Благодаря вашему участию мир старейшина стал интереснее и полнее! Это еще что такое?» В замешательстве пробормотал Биджей небо и земли. Человек ответственный за ведение трансляции деятельности Клана. Да, в ней на сервера не появлялось системных сообщений. Странно. Неужели это дело рук Эльзака? Элизака была компанией основоположником корпорации «Старейшая Сага», известная своим невмешательством в игровой процесс. «Какое это событие?» Пробормотал Биджей. «Тяжёлая работа в «Старейшине» измеряется с помощью очков достижений. Благодаря действиям игроков... Суммарное количество очков достижений превысило целевое значение. Что еще за целевое значение? Таким образом объявляется специальное событие. Каждый раз, когда вы будете зарабатывать очки достижений, вам будут предоставляться особые награды. Каждый игрок получит свою собственную награду, поэтому не расстраивайтесь, если она окажется нежелательной для вас, и просто продолжайте накапливать очки достижений. Среди всех подготовленных наград есть поистине замечательная. Людей настолько заинтересовало это системное сообщение, что они даже забыли о сражении. Впрочем, скоро битва была закончена, и Биджей собрался с мыслями. Так, бой подошел к концу, а теперь вы заработали очки достижений. Согласно условиям специального события, благодаря полученным очкам достижений вы обучились новому навыку. Ха? Биджей-клона неба и земли отвечал, за съемку. Но, будучи членом группы, он также получил свою долю опыта и очков достижений. И вот, как только битва закончилась, он получил очки достижений, а затем и обещанную награду. Полученное редкое умение, стиль парящего небесного меча, редкое. «Ха?» – застонал Биджей. Стиль парящего небесного меча был хорошо известным навыком. Если вы освоите стиль парящего небесного меча и выполните ряд определенных условий, то сможете взять скрытый класс. «Император меча!» Стиль парящего небесного меча был отличительным навыком одного из высокоранговых игроков. Этот игрок упоминал, что изучение стиля парящего небесного меча позволяло ему стать императором меча, однако он не рассказал, как именно приобрел это умение. Таким образом, это было известное умение, которое не смог получить ни один другой игрок. Император меча был мошенническим классом, взять который хотели абсолютно все. Наряду с маэстро Войны Роммеля... Этот скрытый класс считался настоящей визитной карточкой старейшины, и данный навык попал в руки Биджей из клана неба и земли. О, о! Тихо пробормотал Биджей. Он был ошламлен. Однако в отличие от его молчания в чате словно разорвалась бомба. Это было началом катаклизма в старейшине.